заслуживает самого пристального внимания не может быть рекомендовано для применения в системе подготовки оперсостава спецподразделений государственной безопасности начальник отдела обеспечения учебного процесса управления БНКВД СССР доцент влагов выписка из приказа совершенно секретно Присвоить звание старший лейтенант госбезопасности начальнику отдела обеспечения учебного процесса управления БНКВД СССР Благову Петру Федоровичу. Присвоить звание капитан госбезопасности начальнику отделения оперативной маскировки управления БНКВД СССР Мольнеру Петру Степановичу.